глава 13 секрет завоевания поддержки больших групп людей позитивное мышление наполеон бонапарт люди на нас глазеют ас расслабься малыш Им и мы полагается глазеть на нас чтобы проиллюстрировать свой довод он кивнул и помахал рукой кучки сердито глядящих на нас местных жителей они не помахали в ответ не понимаю почему я должен быть девицей — проворчал я. — Мы уже говорили об этом, малыш. Твоя походка более похожа на девичью, чем моя. Так вы решили с Фрумпелем. А я совсем не считаю, что моя походка похожа на девичью. Но давай скажем так, моя походка меньше похожа на девичью, чем твоя. Спорить с подобной логикой было трудно, поэтому я сменил тему. — Разве нам, по крайней мере, нельзя идти по менее людным улицам? — спросил я. — Зачем? — ответил контрвопросом Аас. — Я не в восторге от того, что масса народу видит меня, когда я маскируюсь под девушку. — Брось, малыш. Вся идея в том и заключается, что никто тебя не узнает. — Кроме того, ты в этом городке никого не знаешь. Какая тебе разница, что они о тебе подумают? — Мне просто не нравится это, вот и все, — проворчал я. — Недостаточно веская причина, — твердо заявил Аас. — Быть увиденными — часть нашей сделки с Фрумпелем. «Если у тебя имелись какие-то возражения, следовало бы высказать их во время переговоров». «У меня так и не появилось шанса это сделать», — заметил я. «Но раз уж мы об этом заговорили, у меня есть несколько вопросов». «Что за вопросы?» «Вот, например, что мы делаем?» «Малыш, ты что, невнимательно слушал? Мы пролагаем ложный след для...» «Это-то я знаю», — перебил я. «Я имею в виду, зачем мы это делаем, то, что мы делаем». «Почему мы оказываем услугу Фрумпелю вместо того, чтобы заплатить его цену?» «Ты бы не спрашивал об этом, если бы заключал когда-нибудь сделку с Деволом», – фыркнул ААС. «Цены у них высотой до небес, особенно в случае вроде нашего, когда они знают, что клиент в отчаянном положении. Просто будь благодарен, что мы заключили такую выгодную сделку». «Вот это-то я имею в виду, ААС. Ты уверен, что мы заключили выгодную сделку?» «Что ты хочешь этим сказать?» «Ну, судя по тому, что мне рассказывали, если ты думаешь, что заключил выгодную сделку с деволом, то это обычно означает, что ты что-то проглядел». «Ты, конечно, говоришь, основываясь на широчайшем опыте», — саркастически фыркнул Ас. «Кто тебе так много рассказывал о сделках с деволами?» «Ты», — язвительно ответил я. М -м -м, «Ты прав, малыш. Возможно, я немного поторопился». В другое время я пришел бы в восторг от признания ааза моей правоты. Однако в текущей ситуации это только заставило меня почувствовать себя еще неуютнее. «Так что же мы будем делать?» — спросил я. «Ну, обыкновенно я веду дела честно, если только не считаю, что меня обманывают. На этот же раз ты заронил мою душу сомнений, и я уже думаю, что нам следует несколько видоизменить правила игры». «Опять ситуационная этика?» Точно. «Так что же нам делать, начиная искать какое-нибудь более или менее уединенное место, где мы сможем незаметно скинуть эти личины?» Я стал обшаривать взглядом улицы и переулки впереди нас. Мое беспокойство перерастало в панику. Это добавило мне усердия. «Хотел бы я, чтобы наше оружие было при нас», — пробормотал я. «Вы только послушайте его», — съязвил Аас. «Давно ли ты толковал мне о том, что магам не нужно оружие? Брось, малыш». Что бы ты делал с оружием, будь оно при тебе? Если уж ты так придираешься к словам, сухо сказал я, то я бы желал, чтобы оружие было у тебя. А, хороший довод. Слушай, э, малыш, ты все еще ищешь уединенное место? Да, я заметил парочку перспективных углов. Так вот, брось это занятие. Начинай искать что-нибудь попросторнее, чтобы побольше выходов. Зачем менять стратегию? Спросил я. А погляди через плечо, это к ним значай. «Я сделал, как он сказал, хотя получилось не так уж невзначай, как следовало бы. Впрочем, мои актерские способности должны были сейчас волновать меня меньше всего. За нами следовала толпа народу. Они мрачно глядели на нас и перешептывались. Мне очень хотелось бы верить, что их внимание направлено не на нас, но это был явно не тот случай. Они, несомненно, следовали за нами, и по ходу дела их численность все возрастала. «За нами толпа, ас!» – прошептал я. «Вот именно, малыш. Об этом я и говорю. Но почему они следуют за нами? Что им нужно?» «Ну, наверняка, я, конечно, не знаю, но полагаю, что это имеет какое-то отношение к нашим личинам». Я бросил на толпу еще один взгляд. Интерес к нам и не думал спадать. Скорее, даже толпа стала еще больше и выглядела еще более рассерженной. Жуть! «Слушай, ас!» – прошептал я. «Да, малыш». Если они топают за нами из-за чего-то, связанного с нашими личинами, то почему бы нам просто не произвести обратный обмен? Это не годится, малыш. Я скорее готов рискнуть встретиться с людьми, имеющими зуб на тех, кого мы изображаем, чем расхлебывать последствия, если они обнаружат, что мы маги. Так что же делать? Будем продолжать идти и надеяться, что наткнемся на военный патруль, способный нас как-то защитить а мостовую впереди нас глухо стукнул камень размером с кулак, брошенный, надо полагать, кем-то из следующих за нами людей. «Или», — поспешно поправился Ас, «или мы можем остановиться прямо сейчас и выяснить, что все это значит». «А если побежать?» — с надеждой предложил я, но аас уже стал действовать по-своему. Он внезапно остановился и круто повернулся лицом к толпе. «Что это значит?» — зарычал он на подступающих людей. Толпа заколебалась и остановилась перед этим прямым обращением, и те, что были сзади, натолкнулись на уже остановившихся. Они казались немного сбитыми с толку поступком ААЗа и бестолково толкались. Я был приятно удивлен успехом маневра моего спутника. Но ААЗу всегда мало хорошего, ему подавай лучшие. «Ну, — потребовал он, наступая на них, — я жду объяснений». Какой-то миг толпа отступала под его натиском, Затем откуда-то из глубины послышался рассерженный голос. «Мы хотим, наконец, узнать насчет наших денег!» Это открыло шлюз. «Да, что с нашими деньгами?» Крик подходил еще несколько голосов, и толпа снова зарычала и двинулась вперед. Ас остался на месте и поднял руку, требуя молчания. «И что насчет ваших денег?» высокомерно осведомился он. Но «Ну нет, не выйдет!» — прозвучал особенно угрожающий голос. «На этот раз вам не отбрехаться!» Массивный лысый мужчина, размахивающий мясницким ножом, протолкался сквозь толпу и встал перед Азом. «Милейший!» — фыркнул Аз. «Если вы подразумеваете...» «Я ничего не подразумеваю!» — прорычал лысый. «Я говорю напрямик!» «Ты и твоя девка жулики!» «Вам не кажется, что вы немного торопитесь?» «Торопимся!» — проревел Лысый. «Торопимся! Сударь, мы и так слишком уж терпеливы с вами. Нам следовало вытурить вас из города сразу, как только вы появились со своими липовыми амулетами против демонов. Да, именно липовыми! Некоторые из нас знали это с самого начала. Всякий хоть немного образованный человек знает, что никаких таких демонов не существует!» На миг у меня возникло искушение сбросить личину Сааза. Потом я посмотрел на толпу и решил, что не стоит. Эта группа людей явно не подходила для шуток. «И вот, значит, одни купили амулеты из-за своей доверчивости, другие — шутки ради, а некоторые из нас потому, ну, потому что все покупали. Но мы все купили их точно так же, как купились на вашу байку о том, что их следует делать поштучно, на заказ, и что деньги вам нужны авансом. «Но вам же все тогда объяснили», — запротестовал Ас. «Разумеется, объяснять вы мастаки». И сейчас, и те два раза, когда мы не позволили вам покинуть город. «Ну мы...» э — -э -э, начал был ас. «На самом-то деле, — вмешался я, — мы всего лишь... «Все, хватит с нас ваших объяснений! Именно это мы и сказали вам три дня назад, когда дали вам два дня сроку, чтобы либо выдать амулеты, либо вернуть деньги!» «Это вопрос времени!» «Вы всегда так говорите, ваше время истекло вчера, а теперь или мы получим свои деньги, или...» «Разумеется, разумеется!» — успокаивающе поднял руки Ас. «Дайте мне только минутку поговорить с коллегой!» Он улыбнулся толпе, взял меня под руку и оттянул подальше. «Что теперь будем делать, Ас?» «Теперь бежим!» — спокойно сказал он. «А?» — глубокомысленно спросил я. Я говорил с пустым местом. Ааз уже стремительно несся вперед по улице. Может, временами я и бываю медлителен, но только не в тот раз. Я молниеносно рванул следом за ним. К несчастью, толпа сообразила, что затеял Ааз почти одновременно со мной и с воем устремилась за нами. Удивительное дело, я обошел Ааза. Либо он сдерживал бег, чтобы я мог его догнать, либо я испугался больше, чем думал, что вполне возможно» что теперь?» — выдохнул я. «Заткнись и продолжай бежать, малыш!» — Рявкнул ААС, огибая какую-то компанию. «Они настигают нас!» — заметил я. На самом деле, эта только что обойденная нами группа людей присоединилась к погоне, но эффект был тот же самый, словно толпа настигала. «Хватит болтать! Лучше бы поискал вместе со мной!» — прорычал он. «Хорошо, а что мы ищем?» «Пару, одетую примерно как мы!» — ответил он. «И как мы поступим, если увидим их?» «Просто!» — ответил ААС. Врежемся в них на всем ходу Ты поменяешь наши личины на их И тогда уж пускай толпа их разрывает на части Что-то мне это не кажется правильным, с сомнением сказал я Малыш, помнишь, что я тебе говорил о ситуационной этике? Да, ну так это и есть одна из таких ситуаций Я был убежден, хотя не столько логикой а за Сколько едва не задевшим мою голову брошенным камнем Не знаю, как толпа могла сохранять такую скорость Еще успевать подбирать метательные снаряды Но она успевала Я стал высматривать пару, одетую вроде нас Это труднее, чем кажется, когда бежишь во все лопатки А за тобой гонится по пятам К несчастью, в поле зрения не попадалось никого подходящего Кого бы мы там ни изображали, они явно одевались довольно оригинально Жаль, у меня нет при себе оружия, вздохнула Ас «Мы уже говорили об этом», — отозвался я. «Кроме того, что бы ты стал делать, имея его? Единственное, что может их остановить, — это огневое кольцо Гаркина». «Эх, я и забыл про него», — ахнул Аас. «Оно же все еще при мне». «Ну и что из того?» — спросил я. «Мы не можем его применить». «Да ну, почему же это?» «Потому что тогда они поймут, что мы маги». «Какая разница, если все они станут покойниками?» «Ситуационная этика или нет, но у меня желудок выворачивал наизнанку при мысли об убийстве всего этого множества людей. «Подожди, ас!» — крикнул я. «Смотри, малыш!» Он усмехнулся и нацелил на них руку. Ничего не произошло.